Вскоре Черчиллю представился новый случай выступить против ненавистного ему Болдуима. В 1936 году скончался английский король Георг V. По английским понятиям это был образцовый конституционный монарх, являвший собой пример консервативной респектабельности как в своем официальном поведении, так и в личной жизни. Новым королем стал наследник престола принц Уэльский, принявший имя Эдуарда VIII. Эдуард VIII был необычным представителем английской монархии. Известно, что в Англии король царствует, но не управляет. Эдуарду VIII не нравился этот порядок. Он полагал, что король должен играть более активную роль. и эту роль он усвоил еще, будучи наследником престола. Принц Уэльский посещал шахтерские районы, интересовался социальными вопросами и выступал с заявлениями, которые должны были продемонстрировать его сочувствие к простым людям, ведущим тяжелую трудовую жизнь и готовность что-то сделать для улучшения их положения. Это являлось нарушением традиций, Но правящие круги использовали выступление будущего короля, чтобы разрекламировать его перед народом как демократа. Таким путем пытались укрепить монархические чувства в английском народе и поднять престиж монархии. Когда же, став королем, Эдуард VIII не угомонился, а попытался действовать еще более активно, его поведение вызвало угрозу. постепенно, но неуклонно нараставшее раздражение и недовольство в правительстве. Министр финансов Невиль Чемберлен, второе по значению лицо в правительстве, подготовил меморандум, критиковавший действия короля и содержавший требования, чтобы он был поставлен на место. Болден, не любивший спешить, положил меморандум под сукно — Однако вскоре сам король дал возможность правительству поставить его на место. В возрасте сорока одного года Эдуард VIII был холостяком. Он решил жениться на американке Уэллис Симпсон, которая по общему признанию была веселой, остроумной и привлекательной женщиной. В кругах английской аристократии давно уже укоренилось правило жениться на богатых американках и поправлять тем самым свое пошатнувшееся финансовое положение. Циники утверждают, что в результате таких браков улучшались не только финансы, но и физическое состояние многих вырождавшихся аристократических фамилий. Род Черчиллей как будто подтверждает это. Однако на сей раз речь шла о короле, что радикально меняло дело. Интересы Дуарда VIII к Симпсону объяснялся не материальными соображениями, а чувствами. Английские короли очень богатые люди и умело сохраняют свое состояние. Симпсон и это крайне ухудшало ситуацию. Не только не принадлежало к числу нетитулованной американской знати но даже не была дочерью какого-нибудь миллионера. И уж что совсем плохо, она до встречи с английским королем успела два раза побывать замужем. Первый муж, с которым она развелась, был еще жив, а развод со вторым, Эрнестом Симпсоном, находился в стадии оформления.